Анжелика провела Рене через две большие, унылые, скудно обставленные комнаты и остановилась перед дверью в третью. «Надеюсь, дорогой, я могу на тебя положиться. С твоей сестричкой нужно обращаться очень бережно». У Рене раздулись ноздри. «Черт знает, что такое! Уж не думает ли она, что он собирается поколотить девчушку?» Выражение его лица в эту минуту было неисприятно, но он отвернулся, и тетка, ничего не заметив, продолжала в счастливом неведении. «Я знаю, что тебе никогда не придет в голову обидеть нашу больную бедняжку, но ведь мальчики не привыкли иметь дело с коллегами. Ты можешь заговорить о чем-нибудь грубом и напугать ее или... Ну да ты, я думаю, и сам понимаешь...» — Это твой брат, милочка. Я оставляю вас вдвоем, чтобы вы подружились. Тетка закрыла за собой дверь и отправилась поболтать с сестрой Луизой. Рене, осторожно стараясь не скрипеть ботинками, подошел к столу и неуклюже поставил на него корзинку с клубникой. Он чувствовал себя крайне неловко и с трудом поднял глаза. Его охватила мучительная застенчивость и маленькая фигурка на кушетке показалась ему устрашающе неприступной. — Спасибо, что ты так скоро приехал навестить меня, — сказала Маргарита тонким чистым голоском. — Это очень мило с твоей стороны. Садись, пожалуйста. Рене сел в полной растерянности. Совсем не детская, чопорная любезность сестры окончательно его подавила. Он украдкой взглянул на нее. Неужели действительно бывают такие примерные дети, как в рассказах мисс Эджворд? Потом посмотрел на Маргариту еще раз, и его охватило жуткое чувство, словно рядом с ним было существо из другого мира. Можно подумать, что она уже давно приняла постриг. Вспомнилась ему глупая болтовня сестры Луизы. Лицо этой девочки, которую даже можно было бы назвать хорошенькой, если бы не ее восковая прозрачная хрупкость, было похоже на лицо старой монахини, скрытное, замкнутое, отмеченное печатью долгого молчания. Видя, что ее брат не в состоянии открыть рта, Маргарита заговорила первое и стала занимать гости светской беседой постарательно заученным образцам. Она осведомилась о здоровье отца и Анри, а затем, тем же вежливым тоном, о здоровье английской тетки и двоюродных братьев, которых никогда в жизни не видела. Она спросила, как ему понравилась Англия, часто ли там бывают туманы, рад ли он, что вернулся домой. С лица ее не сходила механическая улыбка, а худенькие пальчики также механически трудились над каким-то вышиванием. Рене же с каждой минутой все более терял присутствие духа и совсем не находил, что сказать. Это походило на кошмарный сон. Ему хотелось ущипнуть себя и проснуться. Наконец вошла тетя Анжелика и позвала его обедать. «Я уговорила сестру Луизу пообедать с нами», — сказала она. «Отвезти тебя в столовую, Маргарита, или ты хочешь обедать у себя?» Маргарита откинулась на подушки. Слабым усталым голосом она покорно ответила. «Как хотите, тетя». «Мне кажется, что после такого волнения тебе нужен покой. Отдохнешь полчасика после обеда, а потом Рене вывезет тебя в сад и вы там поболтаете пока я приготовлю банки для варенья ты ведь не спешишь рене нет нет ответил он торопливо если только э, он запнулся и посмотрел на маргариту э, если только я тебе не надоел как ты только мог это подумать воскликнула анжелика ну конечно же она очень рада что ты приехал но рене наблюдавший за маргаритой заметил как она взглянула на него украдкой На мгновение вскинув ресницы и тут же опять их опустив. Впервые в жизни он видел такие ресницы. Они лежали на ее белых щечках, словно шелковые бахрома. Нелегко разгадать, что таят глаза, скрытые за такой завесой. Я буду очень рада, если ты останешься, произнесла Маргарита своим тоненьким, благовоспитанным голоском. Он сел за стол с глухим раздражением ощущая на себе взгляды тети Анжелики и сестры Луизы, следивших, не забудет ли он перекреститься. Атеистические склонности маркиза неоднократно обсуждались в Авалоне. Кроме того, Рене провел 8 лет в стране, отъявленных еретиков и язычников. Во время обеда женщины толковали о делах прихода и благотворительности, Обсуждали слабости соседей и подробности, недоразумения между отцом Жозефом и другим священником. И под конец ране захотелось заткнуть уши и выбежать из за стола. Неужели этой бледненькой девчушке в соседней комнате приходится слушать такие разговоры каждый божий день? Правда, девочки переносят все это легче, чем мальчишки. Но когда у тебя болит нога, тебе, наверное, безразлично который из священников наговаривает епископу на другого. Потом он задумался над тем, часто ли у Маргариты болит нога и очень ли ей бывает больно. На слова Анри нельзя полагаться. Он и в письмах всегда все преувеличивал. Но даже если нога у нее совсем не болит, ей все равно страшно не повезло. Родиться девчонкой, да вдобавок лежать все время на спине, Ей даже нельзя ходить, не то что играть в крикет, плавать или заниматься еще чем-нибудь интересным. «Дорогой», — сказала тетя Анжелика после еды, — «разве ты не собираешься прочесть благодарственную молитву?» Рене торопливо перекрестился и вышел в сад. Ему казалось, что он задыхается. Пока женщины благочестиво судачили, попивая кофе в комнате с приспущенными шторами, где пахло вчерашним постным обедом, Рене сидел в беседке и размышлял о разных предметах. Не в той ли речушке внизу под горой поймали рыбу для постного обеда? И есть ли вообще тут места, где можно поудить рыбу? Кто глупее, карпы, которых разводят, у них в пруду или сестра Луиза? а также, чья кровь холоднее, их или отца Жозефа. Рене размышлял о том, нравится ли Маргарите быть примерным ребенком, созерцание которого возвышает душу, и что бы она сказала, если бы вместо несчастной канарейки, изнывающей в своей клетке в затхлой комнате с опущенными желюзи, Он привез ей лохматого щенка, ирландского терьера, который стал бы весело носиться по саду. «Рене!» — раздался около беседки голос тетки. «Где ты? Помоги мне вынести Маргариту!» У Маргариты он застал сестру Луизу, которая, наклонившись к девочке, нежно ее целовала. «До свидания, моя тихонькая мышка. Я расскажу матери-настоятельнице, как тебе понравилась ее хорошенькая книжечка». «Я надеюсь, матери настоятельницы тоже понравится подарок Маргариты», сказала тетя Анжелика, взяв из рук племянницы вышивания и придирчиво его рассматривая. «Это Саше — подарок к ее именинам». «Только чур не проговоритесь, сестра Луиза, это секрет». «Ну что вы!» А, как красиво! А что будет в середине? Цветок?» «Я думаю, монограмма». Маргарита хотела вышить колесо святой Екатерины, но святое эмблеме, по-моему, не место на Саше. Ну, Рене, бери с той стороны, только осторожнее на ступеньках. Когда кушетку поставили на траву, Анжелика поспешила к своему варенью. Сестра Луиза еще раз поцеловала свою ученицу и ушла. Рене закрыл за ней калитку и с отвращением... Ощущая на руке ласковое пожатие, жирные ладони монахини вернулся в сад. Кушетка стояла так, что Маргарита не могла видеть брата, пока он не подошел совсем близко, а его шаги заглушались мягкой травой. Приблизившись к кушетке, Рене увидел, как Маргарита вынула носовой платок и стала стирать поцелуй монахини. Она терла щеку с таким ожесточением, что на ней осталось яркое красное пятно. Но как только Рене подошел и сел рядом, Маргарита снова взялась за вышивание и скромно опустила глаза. Долгое время оба молчали. Наконец Рене в отчаянии выпалил. «Хочешь щенка?»